Две тысячи восьмой год Машина была у него за спиной но Виктор завьялов попросту боялся обернуться и посмотреть на нее. он знал что увидит смятый капот и разбитую фару да еще эти трещины как паутина на лобовом стекле но не это было самым страшным красная краска автомобиля делала кровь не такой уж яркой а вот на стекле а разводы смотрелись особенно зловеще. Тот момент до сих пор стоял у него перед глазами. Виктору казалось, что это воспоминание прожгло память насквозь, превратилось в клеймо и теперь уже никогда не исчезнет. Эта чертова тетка со своей тележкой, откуда она вообще взялась? Вот ее не было, а вот она уже лежит на капоте его машины, истекая кровью. Все случилось слишком быстро, он ничего не смог бы изменить. Не очень-то она хотела жить, раз на дорогу прыгнула, из-за нее он человека убил. Так получается. Виктора трясло от одной мысли об этом. Он понятия не имел, что делать, и позвонил маме, потому что мама знала все и всегда. Пока он рыдал в трубку, она принимала решение. Ее голос звучал спокойно и ровно, и лишь поэтому Виктор не сорвался. Он сделал все, как она сказала. Помог прислугам ею людям сгрузить тело тетки в багажник их автомобиля, а потом поехал домой. Мама сказала ему ждать в гараже. Теперь он ждал, не оборачиваясь на окровавленную машину. Она пришла быстро, хотя сейчас ему каждая минута казалась вечностью. Карина Завьялова была невозмутима и элегантна, как обычно. Виктор и не помнил ее другой. Направляясь к нему, она, конечно же, видела кровь на машине, но это ее нисколько не смущало. "Я ведь просила тебя не гонять по городу", укоризненно произнесла она. Карина смотрела на него так, будто он только что разбил новую вазу, но не более того. И это сбивало его с толку. "Видишь, к чему это привело? В следующий раз слушать будешь. Мама, ты наказана, Витя. Месяц без машины". Дальше посмотрим ну и конечно на следующую машину ты должен будешь заработать сам а от этой придется избавиться избавиться от машины недоверчиво переспросил он а как же та женщина о ней уже позаботились На миг в его душе мелькнула робкая надежда что он на самом деле не убийца что значит позаботились мне показалось, что она умерла конечно она умерла Раздраженно закатила глаза Карина. Сколько ты там гнал? Под сотку? Да ты ей череп раскроил. На месте и скончалась. Боже. Витя, не ной. Ты уже достаточно взрослый, раз сам сидишь за рулем. Учись оценивать ситуацию мозгами. Чувства это лишнее, они никогда до добра не доведут. Если бы она выжила, проблем было бы куда больше. Об аварии стало бы известно. Это убогая начала бы вымогать у тебя деньги, все больше и больше. Получается тебе выпал как раз удачный исход. Нет тела нет дела. Но её же будут искать вряд ли. А если и будут, то для нас это не опасно. У таких людей нет нужной власти, чтобы чего-то добиться. Те, кто избавлялся от тела, сообщили мне, что она была плохо одета, денег мало, неухоженная, не бродяга, к сожалению. Это был бы совсем идеальный вариант, но и неполноценный человек. Виктор не знал, что на это ответить. Да, он всегда знал, что люди бывают разными, что одни жизни стоят больше других, но он никогда не готовился отнимать эти жизни, и то, как его мать говорила об этом, правильно ли, допустимо ли? Он злился на ту тетку, которая втянула его в этот кошмар, когда поперлась переползать ползать дорогу непонятно где. Но он все равно не считал, что это дает ему право выбросить ее труп как мусор. Заметив его замешательство, Кэрен подошла ближе и обняла его за плечи. Какой же ты еще все-таки таки ребенок — вздохнула она. «Но надо взрослеть, надо, Витя. Если бы твой отец был жив, Ты мог бы побыть ребенком чуть дольше, однако его нет, и мужчина в семье ты. Мне жаль, что так случилось, но иначе уже не будет. Жить в свое удовольствие ты умеешь, а теперь учись принимать неприятные решения, даже такие, особенно такие. Иначе и учиться было бы нечему. Запомни раз и навсегда: есть хозяева жизни. А есть те, кто сам предпочел быть на дне, они могли подняться оттуда, как поднялись мы, но вместо этого продолжают мельтешить под ногами. Это их выбор, поэтому они должны нести за него ответственность. Не позволяй таким людям становиться на твоем пути. Не нападай на них первым, не морай руки, но если их нужно убрать, чтобы расчистить себе путь, не сдерживайся. Папу это до добра не довело он сказал это и тут же пожалел но было уже поздно лицо матери стало жестким, почти злым нет все как раз наоборот твой отец погиб из-за того что был слишком мягким и не смог вовремя убить одного человека неважно ты будешь другим ты должен быть другим если какая-то мошка оказалась на твоем лобовом, Не лей сопли, а решай проблему любыми средствами. Это твой мир. Помни об этом каждый раз, когда принимаешь решение. Виктор не знал права она или нет, но воспоминание о том, как на лобовом стекле его автомобиля разлилась свежая кровь, понемногу отпускало его, сменяясь новой уверенностью в завтрашнем дне.